Я ведь неуловимый не только для противников движения, но и для недостаточных доброжелателей оного, так сказать, квинтессенция революции. А вот странно. Вы-то вот все знаете про методику социальных явлений. Углубляетесь в диаграммы, в статистику, вероятно, знаете в совершенстве и Маркса, вы-то вот. А вот я, я ничего не читал.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 Да и кроме того, он на радостях не хотел бременить себя щекотливейшим разговором, когда можно бы отказаться и письменно. «Я читаю теперь Канандуэля для отдыха», — трещал незнакомец. «Не сердитесь, это шутка, конечно». «А впрочем, пусть и не шутка. Ведь если признаться, круг моих чтений для вас будет так же все дик». «Я читаю историю гностицизма», — Григория Низского, «Сирианина», «Апокалипсис». Примечание. Характерно религиозно-мистическая ориентация интересов Дудкина, читающего наряду с историей гностицизма и «Апокалипсисом», труды отца и учителя церкви, одного из самых значительных философов-богословов Григория Низского около 335-394 годов, и отца церкви VII века, автора поучений, касающихся способов христианского самосовершенствования, Исаака Сириянина. Сам Белый живо интересовался писаниями обоих отцов церкви, особо подчеркивая, что у Григория Ниского впервые в христианском сознании появилось понятие «экстаза». Андрей Белый на перевале... Критические мысли, 1918 год. Конец примечания. В этом, знаете, моя привилегия. Как-никак и полковник движения, с полей деятельности, переведенной за заслуги, и в штаб-квартиру. Да-да-да, я полковник. За выслугой лет, разумеется. А вот вы, Николай Аполлонч, со своей методикой и умом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 не побывавший у схимника, для архиерея только досадный церковный предаток. Вот и вы со своими теориями предаток, поверьте, досадный. Примечание. Горнак Адольф, годы жизни 1851-1930, немецкий богослов и историк церкви. Его труд «Сущность» Христианство неоднократно издавался в России. Схимник-монах, посвященный всхиму, то есть высшую степень монашества, предписывающую затвор в монастыре и соблюдение особо строгих монашеских правил. Конец примечаний. Да ведь в ваших словах слышу я народовольческий привкус. Ну так что же? С народовольцами сила, не с марксистами же. «Но, простите, отвлекся я. Я о чем?» «Да, о выслуге лет и о чтении». «Так вот».